Глава восьмая Страны разные, нравы те же После ужина в небольшом и уютном гостиничном ресторанчике мы с Хельгой усталые, но сытые и довольные разбрелись по своим комнатам. Вот только выспаться, как того требовал вымотавшийся за этот долгий день организм, мне не удалось. Притаившаяся где-то на периферии боль от пропущенной через рунные цепи тела энергии Выбрала именно это время для того, чтобы напомнить о себе. Сначала свело судорогой ноги и руки, а через несколько секунд я понял, что не в силах пошевелиться. Оставалось только лежать и скрипеть зубами от выворачивающей суставы боли, волнами прокатывающиеся по телу. Зря я все-таки так напрягся. Не стал бы сознательно увеличивать тягу энергии, глядишь, сейчас спал бы спокойно, Или драпал во все лопатки с Хельгой на горбу от людей Гросса. Хм. Нет, лучше уж потерпеть эту боль. Надеюсь, к утру пройдет. Утро действительно принесло облегчение и зверское желание заснуть, что, в принципе, было вполне ожидаемым. Именно поэтому, позавтракав в компании отвратительно довольной и выспавшейся Хельги, я наотрез отказался от предложенной ею прогулки по городу. И, вернувшись в номер, Завалился спать, чтобы проснуться, когда за окном уже наступили сумерки. «Не знала, что ты такой, Соня, Кирилл», — усмехнулась Хельга, когда я, выбравшись из постели и приняв душ, выполз в маленькую гостиную нашего номера, где с трудом поместилась пара кресел и небольшой журнальный столик. <свык> я зевнул. «Телеграмму отбила? А как же, в Верону, падаю и Венецию до востребования для Святослава Георгиевича и на «Феникс» для Владимира. Думаю, наш телеграфист здорово удивился, получив сообщение на итальянском. «А что с билетами на поезд или дилижанс?» — поинтересовался я. Хельга покачала головой. «Я не рискнул идти на станцию в одиночку, а сейчас уже поздно, так что сходим завтра с утра вдвоем». «Согласен, так будет лучше», — кивнул я и, услышав, как заурчала в желудке, спросил, «Ты уже поужинала?» «Нет, ждала, когда ты проснешься». Помедлив, Хельга договорила. «Сегодня за обедом в гостиничном ресторане я видела какого-то полицейского, и он явно мной заинтересовался. Хм, не вижу проблемы», — ухмыльнулся я, и тут же был награжден уничижительным взглядом. Впрочем, дальше этого дела не зашло, и Хельга продолжила, как ни в чем не бывало. Из беседы с сеньорой Папетти, владелицей гостиницы, я узнала, что этот полицейский капитан Сантини — частый гость в ее ресторане». «Понятно», — я кивнул. «Что ж, тогда идем ужинать. Заодно продемонстрируем господину капитану, что у тебя уже есть кавалер». «Кирилл», — вздохнула Хельга. «Да шучу я, шучу. Идем уже, пока я в голодный обморок не рухнул». Хозяйка гостиницы подошла к нашему столику, когда мы с Хельгой как раз расправлялись с десертом. Выпечка у сеньоры Папетти оказалась просто бесподобной, что я и пытался показать молчаливой пантомимой, помня о своей немоте. Хозяйка, явно поняв мои выкрутасы, довольно улыбнулась и, протянув Хельге небольшой продолговатый конверт, затораторила с бешеной скоростью. «Интересно, это от Горятинича или от Ветрова?» Но на этом сюрпризы не кончились. Не успели мы подняться в номер и распечатать доставленный с почты конверт, как раздался стук в дверь. Окинув взглядом стоящего на пороге подтянутого невысокого мужчину в темно-синем костюме тройки и фронтоватой белоснежной шляпе, я посторонился, пропуская его в комнату. Может быть, итальянского я и не знаю, но расслышать в речи гостя слова капитан и Сантини Это ничуть не помешало. Капитан попытался было о чем-то меня спросить, но Хельга в два слова объяснила ему всю бессмысленность попытки. Ну я так думаю. По крайней мере с этого момента Сантини больше не пытался со мной заговорить. Беспокойство. Хм. Я не чувствовал никакой угрозы от нашего гостя. Да и в эмоциях его не было ничего, что могло меня насторожить. Я не великий эмпат, но кроме вполне понятного... Хотя и несколько гипертрофированного мужского интереса, проявляемого Сандиник Хельги, не ощущал от него никаких эмоций, что могли бы насторожить, ни азарта охотника, ни подозрений. Именно поэтому, понаблюдав несколько минут за разговором капитана и моей спутницы, я потихоньку забрал со столика конверт и удалился к себе в комнату. Интересно, что же там написано? Но меня ждал форменный облом. Телеграмма пришла из Падуи от Ветрова, но это я понял только по первому и последнему словам. Остальные оказались абсолютно непонятными. чертов итальянский. От бестолкового рассматривания листка бумаги с вензелями почты и печатным текстом меня отвлек вскрик Хильги. Я нахмурился и, аккуратно приоткрыв дверь, выглянул в образовавшуюся щель. Увиденное в гостиной мне очень не понравилось. Хельга стояла в углу комнаты и затравленно смотрела на улыбающегося капитана, застывшего в шаге от нее. Слишком близко стоит, слишком нагло ухмыляется. Последние сомнения пропали, когда Сантини протянул руки к Хельге, чтобы в следующую секунду замереть на месте, услышав характерный звук передернутого затвора моего пистолета. Медленно обернувшись, он уставился на ствол, и улыбка сползла с его лица. Дернув рукой сжимающее оружие, я заставил капитана отойти в сторону. И едва путь оказался свободен, Хельга почти моментально очутилась за моей спиной. Боком протиснувшись мимо нас по стеночке, Сантини подхватил с кресла свою шляпу и, уже положив ладонь на дверную ручку, что-то сдавленно прошипел. «Зря». Хельга пыталась объяснить своему спутнику, что ей очень не понравился человек, которого владелица гостиницы назвала капитаном Сантини. Халёный, слипким взглядом, бррр. Но Кирилл не понял, свёл всё к шутке. А теперь и вовсе оставил её наедине с нагрянувшим в гости полицейским. Настырный капитан попытался обнять её за талию. И Хельга, вскрикнув, отпрыгнула в сторону. «Ну и что ты кричишь? Твой убогий братец!» «Тебя все равно не услышат, а за пределы номера ни один звук не вырвется». Сантини с ухмылкой продемонстрировал девушке небольшую коробочку полицейской глушилки. «Будешь хорошей девочкой, и мы ре...» Свою фразу капитан не закончил, услышав характерный звук пистолетного затвора. Улыбка медленно сползла с его лица, и он очень осторожно обернулся, чтобы наткнуться на взгляд юноши, холодный и пустой, словно не один а три ствола смотрят прямо в душу, и давление. Хельгу оно задело только краешком, словно обдав ледяным крошевом, а вот Сантини вдруг вспотел, и пальцы, только что тянувшиеся к Хельге, заходили ходуном. Капитан нервно облизнул тонко очерченные губы и подался назад. А Хельга сама не поняла, как оказалась за спиной Кирилла. Повинуясь молчаливому приказу парнишки с пистолетом, Санти немедленно направился к двери. Вот растерянный взгляд капитана наткнулся на лежащую на кресле шляпу, скользнул в сторону Кирилла. Ствол, разрешающий, качнулся, и дрожащая рука итальянца, схватив головной убор, тут же нахлобучила его на голову. Шаг другой, ладонь легла на дверную ручку. Оказавшись у двери, капитан явно почувствовал себя увереннее, бросил взгляд на Хельгу. «Ничего, ничего!» «Утром уже будешь в камере. Там иначе поговорим, шлюха». Фразу он договаривал, уже открыв дверь и сделав шаг за порог. Хельга охнула, а в следующий миг Кирилл буквально исчез из виду, и тело так и не успевшего выскочить за дверь капитана, влетев в номер, с грохотом обрушилось на журнальный столик. Голова Сантини дернулась от быстрого, слишком быстрого удара, и взор капитана погас». «Я, конечно, итальянского не знаю, но на молодетто в переводе, по-моему, не нуждается», — ощерившись, проговорил Кирилл под недоуменным взглядом Хельги.